Я не могла бы полюбить мужчину, если бы он не походил на него. И никогда не полюблю, никогда не буду любима, ибо нет такого другого, как он. А вслух она произнесла. «Я весьма рада, что вы напомнили мне мой долг. Конечно, я приехала во Францию не для того, чтобы плакаться, отец». Я рада, что вы заговорили о том уважении, которое должны питать к самим себе особы королевского рода. Астия — для них ничто. Но мне бы хотелось, чтобы так думали и все остальные окружающие вас. Зачем вы приехали сюда? Изабелла с трудом перевела дыхание. Я приехала сюда, потому что мои братья взяли себе в жены, развратниц. «Потому что мне это стало известно, и что, когда дело идет о защите нашей чести, я столь же непреклонна, как и вы, отец!» Филипп красивый вздохнул. «Я знаю, что вы недолюбливаете ваших невесток, но причина вашей неприязни, отдаляющая вас от них, «Меня отдаляет от них то, что отдаляет всякую порядочную женщину от публичной девки», — холодно произнесла Изабелла. «Позвольте, отец, сказать вам правду, которую от вас скрывали. Выслушайте меня, ибо я утверждаю это неголословно. Знаете ли вы молодого мессира Готье-д-Оне?» — Есть два брата Дона, я их часто путаю, их отец проделал со мной фландерскую компанию, а этот Готье, о котором вы говорите, женат, если не ошибаюсь, на Агнессе де Моранси и состоит при моем сыне в качестве конюшевы. Он состоит также при вашей невестке Бланке, правда, в несколько иной роли а его младший брат Филипп, который живет во дворце моего дяди Валуа... — Знаю, знаю, — перебил король. Глубокая складка пересекла его лоб. Это было так удивительно, что Изабелла даже замолчала. — Так вот, — продолжала она, — младший состоит при Маргарите, которую вы прочите в королеве Франции. Что касается Жанны то никто не может назвать имени ее любовника, но, конечно, лишь потому, что она более умела, чем те две прячет концы в воду. Однако известно, что она поощряет забавы своей сестры и своей невестки, покровительствует их свиданием с кавалерами, происходящим в Нельской башне. Словом, отлично справляется с тем ремеслом, которое имеет вполне определенное название. И знаете, что об этом говорит весь двор, И только вам ничего не известно. Филипп красиво и предостерегающим жестом поднял руку. А доказательство, Изабелла? Тогда Изабелла поведала отцу историю с золотыми кошелями. «Можете полюбоваться ими на братьях Доне. Я видела их собственными глазами по пути суда. Это все, что я собиралась вам сообщить». Филипп красивый взглянул на дочь. Ему показалось, что она на его глазах вдруг изменилась, изменилась ее душа, даже лицо, и то изменилось. Она выносила обвинительный приговор, не колеблясь, без женской слабости, и сидела перед ним в кресле, выпрямившись, плотно сжав губы. Глаза ее холодно блестели, но в глубине их горела несгибаемая воля. И говорила она не из низменных мотивов, не из ревности, а побуждаемая справедливостью. Она была его дочь, дочь, достойная своего отца. Король молча поднялся с места. Он подошел к окну. Глубокая продольная складка по-прежнему пересекала его лоб. Изабелла не шевелилась. Она ждала... Как обернется начатое ею дело? Ждала новых вопросов отца и готовилась дать ему исчерпывающее объяснение. Пойдемте, вдруг сказал король.